Глава 17 «И зачем я так волновался?» Напридумывал, взыграла воображение. Ничего с ней не случилось. В руке она держала полупустой стакан с какой-то розоватой жидкостью и мирно беседовала с Эддамсом и Хамбаром, улыбалась. На угрюмом лице Хамбара я прочитал волнение. Эддамс же довольно посмеивался. Эта картина четко отпечаталась у меня в мозгу». Но вот все трое обернулись и посмотрели на меня. «Дэниел!» — воскликнула Элинор. «А мистер Эдамс сказал мне, что вы здесь больше не работаете». «Так оно и есть. Просто я кое-что забыл, вот и вернулся». Леди Элинор Тарен с нарочитым спокойствием начал Эдамс, поднимаясь и обходя меня сзади. «Приехала узнать, провел ли ты эксперимент, для которого одолжил у нее свисток». Он закрыл дверь и оперся о нее. Что ж, все правильно. Вернулся я не напрасно. Но я ведь этого не говорила, запротестовала она. Просто я приехала забрать свисток, если Дэнилу он уже не нужен. Ехала мимо и решила заглянуть. Не нужно будет посылать свисток по почте. Я повернулся к Эдамсу. «Леди Элинар Тарен с тем же нарочитым спокойствием произнес я. Не знает, зачем мне понадобился свисток. Я ничего ей не сказал». Глаза его сузились, потом широко раскрылись. Он внимательно смотрел на меня. Челюсть чуть подалась вперед. Его поразил мой тон, мой взгляд. Привык, что я хожу перед ним на задних лапках. Он перевел взгляд на Элинар. «Она здесь ни при чем», — с нажимом сказал я. «Она ничего не знает». «О чем это интересно, вы говорите?» — с улыбкой спросила Элинар. «И что это за таинственный эксперимент такой?» «Да ничего особенного», — ответил я. «Просто. Здесь есть глухой конюх, и мы хотели выяснить, слышит ли он высокие звуки, вот и все». «Вот она что», — протянула «Она». «И что же, слышит?» Я покачал головой. «Вроде бы нет». «Жалко». Она подняла стакан, кусочек льда звякнул о стекло. «Ну, если свисток вам больше не нужен, может, вы мне его отдадите?» «Да, пожалуйста». Я сунул руку в свой пояс, вытащил свисток и протянул ей. Хамбар едва не раскрыл рот от удивления. Эдамс же был просто взбешен». «Как это Хамбар во время обыска не нашел такой элементарный тайник?» «Спасибо», — сказала она и положила свисток в карман. «Ну, а какие у вас дальше планы? Пойдете в другую конюшню?» «Вы знаете», — с улыбкой объявила она Хамбару, «я удивлена, что вы его отпустили. У отца еще не было такого отличного наездника среди конюхов». «В конюшне Хамбара я этой ошибки не повторял». Он начал было возражать. «Да ничего уж в нем особенного». Но тут его мягко перебил Эдамс. «Думаю, Хегли, мы с тобой недооценили, Рока. Не сомневаюсь, леди элинор что после вашей рекомендации мистер Хамбер возьмет его обратно и уже никуда больше не отпустит». «Вот и замечательно», — обрадовалась она. Эдамс из-под смотрел на меня. Оценил ли я его маленькую шутку, но мне было не до смеха. «Сними шлем!» — приказал он. «Ты в комнате и стоишь перед дамой. Сними!» «Что-то не хочется!» — ровным голосом произнес я. «Сейчас бы мне в самый раз рыцарские латы!» Эдамс не привык, чтобы я возражал ему, и рот его захлопнулся, словно капкан. «Не понимаю, леди Эллинор, что вы так хлопочете о Роке. озадаченно вступил Хамбер. «Я думал, ваш отец уволил его за то, что он приставал к вам». «Нет, нет», — засмеялась она, — «не ко мне, а к моей сестре. Но на самом деле ничего не было. Все это сплошная выдумка». «Она допила из своего стакана и самыми лучшими намерениями бросила меня на растерзание волкам». Отец просил меня никому не говорить, что все это выдумка. Но вы же хозяин Дэниела, и должны знать, он лучше, чем кажется, со стороны. На мгновение наступила тишина, зловещая и густая. Потом я с улыбкой заметил. «Кажется, лучшей рекомендаций я еще не получал. Вы очень добры». «Ну, будет вам?» — она засмеялась. «Нет, правда». «Люди считают, что вы хуже, чем на самом деле, а вы даже не хотите постоять за себя». «Это не всегда выгодно», — отшутился я и повел бровью в сторону Эдамса. «Он тоже не мог оценить мои шутки в полной мере». Он взял пустой стакан Элинор. «Еще Джина», — предложил он. «Нет, спасибо, мне пора ехать». Он поставил ее стакан на стол рядом со своим и спросил, «А как вы думаете, такой человек, как Рок, стал бы принимать транквилизаторы, чтобы набраться храбрости для работы с трудной лошадью?» «Транквилизаторы? Транквилизаторы? Что вы? Он, наверное, и вкуса их не знает. Правда?» С удивленным выражением на лице она повернулась ко мне. «Правда», — подтвердил я. Уж скорее бы она уезжала, пока ее удивление не переросло в подозрение. Заподозри она что-то, и она в опасности. «Но ты же говорил», — начал Хамбер, который все еще не мог ничего понять. «Это была шутка, просто шутка», — объяснил я ему. Мистер Эдамс над ней хорошо посмеялся, если помните. «Это верно, я смеялся». Мрачно согласился Эдамс. «Кажется, хоть он понял, Элинор ничего не знает, и пусть себе с Богом уезжает». «А, понятно!» — лицо Элинар прояснилось. «Что ж, пора мне возвращаться в колледж. Завтра я еду в Слоу на выходные. Может быть, что-то передать отцу, Дэниел?» Это был ничего не значащий вопрос, дань условности. Но, услышав его, Эдамс оцепенел». Я отрицательно покачал головой. «Ну что ж, очень мило провела у вас время, мистер Хамбер. Большое спасибо за джин. Надеюсь, отняла у вас не слишком много времени». Она попрощалась за руку с Хамбером, Эдамсом и, наконец, со мной. «Как хорошо, что вы вернулись. Я уж думала, мы не увидимся. Думала, ищи-свищи теперь мой свисточек». Она очаровательно улыбнулась. «Да», — засмеялся я, — «нам с вами повезло». «Ну, тогда до свидания. Еще раз спасибо, мистер Хамбер», — сказала на прощание она, и Эдамс открыл ей дверь. Через плечо Хамбера я увидел в окно, как она идет по двору к своей машине. Открыла дверцу, включила двигатель, приветливо махнула рукой Эдамсу и уехала. Эдамс шагнул в комнату, захлопнул за собой дверь, запер ее и положил ключ в карман. Хамбер был явно озадачен, никак не мог понять, что происходит. Глядя на меня, он произнес, «Ты знаешь, рок какой-то другой, будто подменили». «Рок черт бы его забрал, бог знает, что за птица». «Да, положенница, есть, правда, один плюс». «Не нужно больше лебезить перед ними, поджав хвост. Я могу разговаривать с ними на равных, а это уж не так мало». «Ты хочешь сказать, что про свисток знает не Элинар Таррен, а Рок?» «Разумеется», — нетерпеливо бросил Эдамс. «Неужели ты, Хедли, до сих пор ничего не понял, черт возьми?» «Похоже, его подослал по нашу душу Октобер, хотя убей не знаю, как он мог докопаться». «Но Рок всего лишь конюх». «Всего лишь!» — разъярился Эдамс. «Ты считаешь этого мало?» «У конюхов длинные языки, не знаешь разве?» «И глазами Бог не обидел». «Да ты посмотри на него!» «Разве похож он на безмозглого червяка, каким прикидывался?» «Что бы он ни сказал, поверят все равно тебе», — заметил Хамбер. «Он никому ничего не скажет». «То есть как?» «Я убью его», — сказал Эдамс. «Что ж, пожалуй, так будет спокойнее», — согласился Хамбер, словно речь шла об уничтожении лошади. «Вас это не спасет», — прервал их я. «Я отослал отчет стюардам». «Один раз мы такое уже слышали», — не поверил Хамбер, — «но это был просто блеф». «Я не блефую». «Послал или не послал?» — взвился Эдамс. «Все равно ему одна дорога, на тот свет. Дело не только в свистке». Он умолк, сверкнул на меня глазами и добавил. «Ты провел меня? Меня? Как?» Я не ответил. «Сейчас не самое подходящее время для приятной беседы». «У этого щенка», — задумчиво произнес Хамбер, — «есть мотоцикл». Дверь во двор заперта, а дорогу к окну мне преграждал Хамбар, стоявший возле стола. Допустим, я заору. Кто прибежит? Только Касс. Уж, конечно, не орава забитых конюхов. Они и не знают, что я здесь, а хоть бы и знали, помогать не станут. И Эдамс, и Хамбар выше меня ростом, шире в плечах, особенно Эдамс. У Хамбара в руках палка, да и Эдамс вряд ли пойдет на меня с пустыми руками. «С другой стороны, я моложе и сейчас в отличной форме. Не зря я пахал на них, как вол. На голове у меня шлем. Могут бросать, что попадется под руку. Может, мои шансы не так и плохи». Около стены у двери стоял деревянный полированный стул с кожаным сиденьем. Эдамс поднял его и пошел на меня. Хамбар остался на месте, только переложил палку из одной руки в другую, изготовившись к бою. Глаза у Эдамса были совсем мутными. На губах заиграла зловещая улыбка. Он громко сказал «Заодно можем и развлечься. Сгоревший в катастрофе труп никто разглядывать не будет». Он взмахнул креслом. Я ловко увернулся, но при этом приблизился к Хамбару. И тот не применул крепко хватить меня палкой по плечу. Она просвистела в сантиметре от уха. Я споткнулся, упал, покатился по полу. Вскочил на ноги в самое время. Эдамс со всего маху грохнул стулом об пол. Одна из ножек оглушительно хрустнула. Эдамс наклонился и поднял ее. Крепкая прямая ножка с квадратным основанием а верхний конец, вместе месте излома, острый и страшный. Эдамс расплылся в улыбке и отшвырнул в угол остатки стула. «Вот так!» — процедил он. «Теперь мы порезвимся!» Понятно, какое-то время они оставались относительно целыми и невредимыми. Я же нахватал изрядное количество синяков, а на лбу сильно кровоточила ссадина. Этом спустил-таки мне кровь своей остроконечной ножкой от стула. В счастье, на голове у меня шлем, да и увертываюсь я, как оказалось, не хуже Пикадора. Я в ответ пинал их ногами. Хамбар — человек не особо подвижный, знает свое дело четко, охранял окно, а как только я оказывался в зоне его действий, пускал в ход палку. Я с самого начала пытался выхватить у них либо палку, либо ножку, пробиться к сломанному стулу или найти какой-нибудь предмет для бросания, но не впустую. Руки мои отчаянно соднили, и Эдамс сразу раскусил мои намерения насчет сломанного стула и не подпускал меня к нему. А кидать? Все, что можно кинуть, стоит на столе у Хамбара за его спиной. Слава Богу, что в горах ночью холодно. Из-за этого на мне под курткой оказались два свитера, и они здорово смягчали удары. Все же доставалось мне сильно, особенно от Эдамса. Я буквально содрогался, когда он попадал в цель. Я уже с был готов кинуться в окно через стекло, но приблизиться к нему не мог. Что оставалось делать? Я прекратил увертываться и бросился прямо на Хамбара. Эдамс успел два раза больно огреть меня, но я не обратил внимания. Я схватил моего бывшего шефа за лацканы, упер ногу в стол, чтобы как следует оттолкнуться, и сильно дернув хамбара швырнул его вдоль узкой комнаты. Он силой грохнулся в картотечные шкафчики. На столе лежал зеленый стеклянный кругляш, пресс-папье, величиной с бильярдный шар. Он сам собой оказался в моей руке, В мгновение ока я взмахнул ею, приподнялся на носки и метнул снаряд в хамбара, который в трех метрах от меня, цепляясь за шкафчики, пытался подняться на ноги. Кругляш попал ему точно между глаз. Вот это бросок! Он тут же потерял сознание и рухнул на пол, даже не вскрикнув. Не успел он упасть, как я бросился в его сторону. «Стеклянный кругляш! Вот мое оружие!» «Лучше всяких палок и сломанных стульев». Но Эдамс сориентировался мгновенно, рука его поднялась. Тут я дал маху, решил, что одним ударом больше, одним меньше, уже все равно. И хотя видел, что ножка стула вот-вот опустится, продолжал тянуться за кругляшом. Но на этот раз, наверное, потому, что голова моя была наклонена, шлем меня не спас». Удар пришелся ниже обода шлема, около уха. Я качнулся, словно пьяный, упал возле стены и оказался в незавидной позе. Плечи упираются в стену, одна нога подогнута под себя. Попробовал подняться, но куда там? Сил во мне не осталось ни капли. Эдамс склонился надо мной, расстегнул ремешок у меня под подбородком и стянул с головы шлем. «В глазах у меня стоял туман, но я понял, что-то здесь не так». Поднял глаза. Эдамс стоит и улыбается. Крутит в руках отломанную ножку стула. Радуется, сволочь. «В последнюю секунду мозгу моему вспыхнуло. Что-то нужно делать, немедленно. Не то этот удар будет последним. Увертываться уже некогда». Я вскинул правую руку. И тут же на нее обрушился сокрушительный удар. «Какая дикая боль!» Рука сразу онемела и бессильно повисла вдоль туловища. А он все улыбается, предвкушает, как сейчас прикончит меня, поднимает руку. «Нет, не дамся. У меня ведь еще ноги целы. Левая подогнута под себя. Я высвободил ее и просунул перед его ногами. Он не обращает внимания». Поднимаю обе ноги, между ними его лодыжки, подтягиваю правую к левой. Теперь ноги в замок, и рывок всем телом, резко, изо всех оставшихся сил. Эдамс никак от меня такого не ожидал. Он дико замахал руками, потерял равновесие и грохнулся на спину. Кидать я больше не мог, правая рука онемела. Пошатываясь, я встал, подобрал левой рукой зеленый кругляш и шмякнул стоявшего на коленях Эдамса по голове. Никакого эффекта. С каким-то хрюканем он продолжал подниматься. В отчаянии я размахнулся и снова ударил его в нижнюю часть затылка. На этот раз он упал и остался лежать. Я привалился рядом с ним. Комната плыла, меня тошнило. Во всем теле просыпалась зловещая боль, а из рассеченного лба... Медленно капала на пол кровь.